Но из Аюнтамьенто все никто не выходил. А потом я вдруг увидела в дверях человека. Это шел Дон Федерико Гонсалес, хозяин мельницы и бакалейной лавки, первейший фашист в нашем городе. Он был высокий, худой, а волосы у него были зачесаны с виска на висок, чтобы скрыть лысину. Он был босой, как его взяли из дому, в ночной сорочке, заправленной в брюки. Он шел впереди Пабло, держа руки над головой, а Пабло подталкивал его дробовиком в спину, И так они шли, пока Дон Федерико Гонсалес не вступил в проход между шеренгами. Но, когда Пабло оставил его и вернулся к дверям аюнтаменту, Дон Федерико не смог идти дальше и остановился, подняв глаза и протягивая кверху руки, точно думал ухватиться за небо. — У него ноги не идут, — сказал кто-то. — Что это с вами, Дон Федерико? — Ходить разучились, — крикнул другой. Но Дон Федерико стоял на месте, воздев руки к небу, и только губы у него шевелились. — Ну, живей! — крикнул ему со ступенек Пабло. — Иди! Что стал? Дон Федерико не смог сделать ни шагу. Какой-то пьянчуга ткнул его сзади цепом, и Дон Федерико прянул на месте, как наровистая лошадь, но не двинулся вперед, а так и застыл, подняв руки и глаза к небу. Тогда крестьянин, который стоял недалеко от меня, сказал, — Нельзя так стыдно! Мне до него дела нет, но это представление нужно кончать. Он прошел вдоль шеренги и, протолкавшись к дону Федерику, сказал «С вашего разрешения!» и, размахнувшись, ударил его дубинкой по голове. Дон Федерико опустил руки и прикрыл ими лысину, так что длинные жидкие волосы свисали у него между пальцами и, втянув голову в плечи, бросился бежать, а из обеих шеренг его били цепами по спине и по плечам, пока он не упал. И тогда те, кто стоял в дальнем конце шеренги, подняли его и сбросили с обрыва вниз. Он не издал ни звука с той минуты, как Пабло вытолкал его из дверей дробовиком. Он только не мог идти. Должно быть, ноги не слушались. После Дона Федерико я увидела, что на краю обрыва в дальнем конце шеренги собрались самые отчаянные. И тогда я ушла от них, пробралась под аркаду, оттолкнула двоих пьянчук от окна аюнтаменто и заглянула туда сама. Они все стояли полукругом в большой комнате на коленях и молились. И священник тоже стоял на коленях и молился вместе с ними. Пабло и сапожник по прозванию «Куатро Дедос» — «Четырехпалый». Он в те дни все время был с Пабло. И еще двое стояли тут же с дробовиками, и я услышал, как Пабло спросил священника, кто следующий. Но священник молился и ничего не ответил ему. «Слушай, ты...» сказал Пабло священнику охрипшим голосом. «Кто следующий? Кто готов?» Священник не отвечал Паблу, как будто его тут и не было, и я видела, что Пабло начинает злиться. «Пустите нас всех вместе!» перестав молиться и посмотрев на Пабло, сказал помещик Дон Рикардо Монтальво. «Кева», сказал Пабло, «по одному. Кто готов, пусть выходит». «Тогда пойду я», сказал Дон Рикардо, «считай меня готовым». Пока Дон Рикарду говорил с Пабло, священник благословил его, не прерывая молитвы. Потом, когда он встал, благословил еще раз и дал ему поцеловать распятие. И Дон Рикардо поцеловал распятие, потом повернулся к Паблу и сказал, «Ну, я совсем готов, пойдем, вонючий козел». Дон Рикардо был маленького роста, седой, с толстой шеей, в сорочке без воротничка. Ноги у него были кривые от верховой езды. — Прощайте, — сказал он всем остальным, которые стояли на коленях. — Не печальтесь, умирать не страшно. Плохо только, что мы умрем от рук вот этих каналей. Не смей меня трогать, — сказал он Пабло. — Не смей до меня дотрагиваться своим дробовиком. Он вышел из Аюнтамьенто. Голова седая, глаза маленькие, серые, а толстая шея словно еще больше раздулась от злобы. Он посмотрел на крестьян, выстроившихся двумя шеренгами, и плюнул плюнул по-настоящему со слюной, а, как ты сам понимаешь, инглэс, на его месте не у каждого бы это вышло. И он сказал, "Арива Испания, да здравствует Испания! далой вашу так называемую республику, так и так ваших отцов!» Его прикончили быстро, потому что он оскорбил всех. Его стали бить, как только он вступил в проход между шеренгами. Били, когда он, высоко подняв голову, все еще пытался идти дальше. Били, кололи серпами, когда он упал и нашлось много охотников подтащить его к краю обрыва и сбросить вниз. И теперь у многих была кровь на руках и одежде, и все теперь вдруг почувствовали, что те, кто выходит из-за в самом деле враги, и их надо убивать. Я уверен, что до того, как Дон Рикардо вышел к нам разъяренный и оскорбил всех нас, многие в шеренгах дорого бы дали, чтобы очутиться где-нибудь в другом месте и я уверена, что стоило кому-нибудь крикнуть «Довольно, давайте отпустим остальных, они и так получили хороший урок», и большинство согласилось бы на это. Но своей отвагой Дон Рикардо сослужил дурную службу остальным. Он раздразнил людей, и если раньше они только исполняли свой долг, к тому же без особой охоты, то теперь в них разгорелась злоба. И это сейчас же дало себя знать.